Глава 19. Тимур. До дома Марианны еду на автопилоте. С гораздо большим удовольствием я бы очутился дома, чтобы иметь возможность переварить ужин с машинными родственниками в прямом и переносном смыслах этого слова. Но раз уж пообещал приехать, надо исполнять. С учетом того, какой земельный куш отхватила Эллада в моем лице, состояние могло было быть куда более приподнятым и праздничным. Мешает странное предчувствие, что за этот контракт мне придется попрощаться с чем-то очень ценным. Если не с душой, то со спокойствием и жизнью, к которой я привык. Хотя о чем это я? Спокойствию пришел конец в тот день, когда Маша Станиславовна своими туфлями от Шанель переступила порог моего офиса. «Я думала, ты уже не приедешь». Скрестив руки на груди, Марианна обиженно дует губы. «Стринги задницу натерли, поэтому я их сняла. Так что придется тебе смотреть вот на это». Распахнув халат, она демонстрирует мне хлопковые трусы, по зуду в глазах напоминающие те, которые однажды в детстве я увидел на Римме Марковне. Антисекс, да? Марианна сукоризной грозит мне пальцем. Это тебе в наказание. Ну, а как иначе, блядь? только хлопчато бумажного наказания мне и не хватало к концу рабочего дня. А то что-то жизнь стала чересчур приятной и легкой. Налей воды, а? устала прошу я, скидывая ботинки. Еще мне нужен массаж. «А что, феечка отбитая тебе его не сделала?» — язвительно парирует Марианна, вызывая во мне небывалый прилив раздражения. «Да что с ней вообще стряслось? За все время нашего общения она не была замечена в ревности. Если и дальше продолжишь корчить из себя ревнивую жену, я просто уеду к себе. У меня был длинный день, и в нем я так заебался, что терпеть твое херовое настроение нет ни сил, ни желания». «Ладно, ладно, Тим, ты чего?» — испуганно пищит Марианна, хватая меня за руку. «Будет тебе и вода, и массаж. Я еще пиццу в местной тошниловке заказала с колбасой и майонезом. Прям захотелось чего-нибудь вредного навернуть на ночь глядя. Будешь?» «Нет, спасибо, я сыт». «И где это ты поел?» Моментально ощеривается она. Я намеренно не отвечаю, решив списать скачки ее настроения на ПМС. Если бы Марианна вела так себя регулярно, то не расхаживала бы сейчас передо мной в шелковом халате, а с большой вероятностью торговала бы той пиццей с майонезом и колбасой в местной тошниловке. «А это что?» удивленно вскинув брови, я киваю на кухонный стол, где горит свеча и разложены игральные карты. «Ты в покер, что ли, сама с собой играешь?» «Дурак!» – бормочет Марианна, начиная спешно все собирать. «Это я так от нечего делать, пассианс раскладываю. Меня же бабка в детстве гадать научила». Издав страдальческий вой, я камнем приземляюсь на стул. И это туда же. Одна куском дерева все окуривает, другая на картах гадает, кругом, блядь, ведьмы. Куда смотрит инквизиция? Спрятав карты в кухонный гарнитур, Марианна опускает передо мной графин с водой и встает позади. Устал, мой масик! сюсюкает она, старательно проминая мои плечи через рубашку. Каждый день трудится, зарабатывая денежку, умный, талантливый масечек. Пусть кровушка хорошо приливает к голове, чтобы она хорошо соображала, и Тимурчик смог отвезти свою любимую Марианночку на Мальдивы в следующем месяце. Голова у Тимурчика пока соображает прекрасно, поэтому ни на какие Мальдивы он Марианночку не повезет, бормочу я, прикрыв глаза. Скажи честно, ты ведь мне всякой херни из волос и шкуры лягушки в еду не подмешивала все это время? А то после карты я уже ничему не удивлюсь. «Типа, не делала ли я на тебя приворот?» — хмыкает Марианна. «А волосы-то зачем? Там же надо месячными». От этих слов расслабление как рукой снимает. И это я Машу не от мира сего считал, а сам пригрел на груди матерую чернокнижницу. «Да не переживай ты, Тим!» Надавив на затылок, Марианна заставляет меня упереться головой в стол. «Я такой хернёй заниматься не в жизни буду». За это на том свете так прилетит, что потом не отмоешься. А че это ты меня, кстати, на Мальдивы не повезешь? Тебе и самому отдохнуть нужно. Я медлю, не сразу решаясь озвучить то, что должен озвучить. Не потому, что не хочу ранить чувство Марианны, а из опасения, что она может приложить меня лбом об стол, и кровушка, которая так хорошо прилила к голове, вытечет нахрен, и я стану овощем. Я не смогу полететь, потому что послезавтра по работе улетаю в Объединенные Арабские Эмираты. Ого! Руки Марианны на моих плечах разжимаются, и я, воспользовавшись этим, с облегчением поднимаю голову. «Масик отхапал сладкий кусь за границей». «Вроде того», — подтверждаю я, на всякий случай поднимаясь со стула. «Дед Маши захотел реализовать свой объект в Дубае через моё агентство, с одним условием». Марианна хищно щурится, напоминая взбесившуюся кошку перед прыжком. «И каким же?» «Проект будет вести Маша под моим личным контролем». Поэтому говорю тебе прямо, чтобы избежать истерик в дальнейшем. В Эмираты мы летим вдвоем и пробудем там около двух недель.